Глава третья. Ханы трех соседствующих своими кочевьями Орт срочно съехались в Шерукань. Были причина для такого собрания и весьма существенные. Это место самое нейтральное, удобное для всех, даже с учетом того, что слава, сила и значение города Стоебища уже далеко от того, что было. Шарукань называть городом можно было лишь условно. Скорее, это многолюдное и раскинувшееся на большой площади поселение было местом для торговли между ордами, решения политических вопросов, заключения браков. При суровых зимах, которые случались нечасто, сюда могли прийти кочевники и переждать холода. степнякам нужно место, где можно было Оставить весточку, закупить нужное для жизни, узнать последние новости, заключить договоры о браках и, вероятнее всего, не будь в Шарукане и на Племенников, так он и вовсе не был бы похож на город, а летом полностью пустел. В Шарукане можно встретить многих людей мастеровых, как и торговцев. Тут живут и Русичи, из тех, что некогда брали в плен. Или рождались уже в половецких кибитках. Некоторые ранее порабощенные уже не мыслили иной жизни и вполне добровольно оставались в Ордах, или после позволения хана переселялись в Шарукань. И сейчас последние семь дней бывший ранее более чем размеренным и тишим город стойбище половцев волновался, словно потревоженный улей. Русский столичный город Киев, расположенный не так, чтобы сильно далеко от Шерукания, горит, пылает в огне. Такие новости прибыли в стип, что их нельзя не обсуждать. После стали приходить и другие вести, но они были заметны и понятны уже не всем обывателям, а важны тем кипчакам, которые осуществляют политику своих орд. Великая стена, которую с таким трепетом и тщанием выстраивал князь Изяслав Мстиславич, почти что опустела. Переиславский князь отправился в Киев и взял большую часть своей дружины. Масштабы стройки беспокоили половецких ханов, а Русь получала реальную возможность защищаться даже от мобильных и быстрых отрядов половецких людооловов. Вот и решали три хана, соседи по кочевьям, как быть и реагировать ли на такие подарки судьбы. Что скажете, братья мои? спросил хан Йелтук, взявший на себя лидерство на совете. Орда Йелтука кочевала юго-восточнее Шерукани, севернее реки Северский Донец. У хана было тысяча шестьсот кибиток варде. Это не мало. Больше, чем у двоих других ханов соседей. Я скажу, брат Хан Йелтук, Канакум, Чикачевье находились на севере Великого дикого поля, сам себе взял слово, чем вызвал брезгливые гримасы на лицах и Йелтука и третьего хана Белука. Йелтук и Белук могли бы поспорить за лидерство, так как их орды большие, сильные. а воины большей частью одеты в брони. И Белук отдал лидерство Елтуку только потому, что Орда Последнего, как считается, условно владеет городом Шаруканем, но и все же Елтук имеет чуть большее войско. И пусть слава половецкого зимнего стойбища города уже не та, что была до разорения города Владимиром Мономахом, но все равно Шарукань, политический, торговый, И культурный центр половецких земель, и приносит доход прежде всего Йелтуку. Нам нужно ударить по Русичам, но пусть это будет удар по Галичу. Там не так давно вновь сменилась власть. Горожане не хотят воевать за своего князя Владимирка, потому, распалялся Акум, но был перебит ханом Йелтуком. Брат мой Акум, о твоем горе я знаю, но... «Не перекладывай свои проблемы на другие орды», – жестко заметил Елтук. «Да, это не прием в Киеве великим князем Всеволодом Ольговичем, когда просто так, почитай и ни за что, Акум получил богатые дары и почетную встречу. Тут в степи орда Акума оказывалась слабой. Мало того, последнее поражение учебной большой сотни, в которую набрали сыновей, Самых знатных беков сильно подкосила орду. Почти двести молодых воинов и их опытных наставников разгромил отряд русичей, состоявший, если верить докладам, из трех сотен дружины галичского князя. Да, а куму доложили, что там была ближняя старшая дружина князя Владимирка и было русичей не менее трехсот. И то учебная большая сотня смогла не менее ста русичей зарубить. Ты, брат Ханьелтук, что-то знаешь? – спросил Акум. Знаю, брат Хан. И что отряд русичей, который разбил твои две сотни, был не из Галича, а дружины изгнанного князя Ивана сына Ростислава. Так что Владимир Кагальчский ни при чем тут. Выпари или казни тех, кто докладывает тебе ложь, брат, – сказал Йелтук. А Ханакум чуть не схватился за саблю. Как смеет другой хан, пусть его арда и сильная, указывать, что делать другому хану? Но、ну, Акум вовремя спохватился. Да, он потерпел поражение серьезное. Дело ведь не столько в количестве погибших. Хотя две сотни воинов для любой арды потери, с которыми приходится считаться. Дело в том, кто именно погиб. В том отряде было немало сыновей подвластных Аккумубеков, и теперь отцы могут спросить Схана за своих детей. Это не пустое им Схана спрашивать, но когда твой сын погибает, а мести нет, то у го реющего по утрате родителя может... И разум пропасть. Не печалься, брат. У меня есть свидетель, который столкнулся с тем же отрядом, что и твои воины. Это был отряд моего вероятного изятия. Я собирался отдать за него свою племянницу. Но теперь Гурандухт погиб, а его десятник жив. Сказал Йелтук и выкрикнул так громко, чтобы те, кто находился снаружи юрты, Точно услышали Хана. Приведите Алкана и ту деву-полонянку. Через минуту в ханской юрте, которую елтук всегда предпочитал каменным и деревянным домам, оказался один воин кипчак и прекрасная черноволосая женщина. Если на воина ни Хана Кум ни Хан Белук пока больше молчавший не обратили внимания, то женщину... Рассматривали с привеликим любопытством. Хан, брат Йелтуг, я дам за эту женщину тебе двух коней и три добрые брони русской выделки, сказал Акум, чуть ли не облизывавшийся нарахиль. Нет, она не продается, брат Хан, отвечал Йелтуг. При этом он больше смотрел за реакцией воина. Так дешево. Воин Алкан. После упоминания орахиль и что кто-то ее может забрать, начал тяжело дышать, и было видно, что он готов кинуться на любого, кто посягнет на женщину, стоящую рядом. Такое поведение вкупе с тем, что Алкан по сути сбежал, оставив своего командира Ибека, подразумевало казнь. Елтук для того и вызвал воина женщины, чтобы устроить представление, показать свою решимость и власть. Расскажи, десятник Алкан, кто напал на твой отряд и что произошло под Киевом и у Каменного Брода, потребовал Ёлтук. Только сейчас Хана Акум рассмотрел воина и вспомнил его. Это был один из тех десятников кипчаков, которые обеспечивали не только безопасность Хана Акума, но и создавали ему неплохое представительство во время посольства в Киеве. Хитро получается. Йелтук имеет своего человека в Киеве, даже сотню исполнцев Кипчаков, которые помогают половецким ханам ориентироваться в русском городе. И тогда что? Хан Йелтук следит и шпионит за всеми ханами, которые имеют отношения с русичами. Акум перевел свой взгляд на брата хана, который вознамерился, видимо, стать старшим ханом, или... Как тогда величать великим ханом? Не будет такого. Оловцам сложно объединиться. Так считал Акум, а вот Йелтук имел несколько иное мнение и стремился как раз возглавить совет половецких орд, который еще правда предстояло создать. И тогда я, выполняя приказ своего бека Гурандухта, ушел, закончил рассказывать Алкан. Десятник в своем рассказе почти ничего не утаил, может только о своей маниакальной страсти к русской девице не сказал. Десятник понимал, что хан Йелтук, его приближенные, многих спросят об обстоятельствах того боя убродо. Алкан не был уверен во всех двадцати воинах своего большого десятка, а тут еще и девица, которую также допрашивали. «Ты покинул своего бека вопреки воле своего бека?» Елтук осмотрел свой шатер, почти не заостряя внимание на присутствующих, а после приказал «Убейте его! Он не достоин оставаться в живых!» Два охранника, которые дежурили у выхода из юрты, и бывшие ранее предупреждены о том, что им предстоит рубить голову десятнику Алкану, Сделали свою работу профессионально, пока один охранник с первого же удара почти снёс десятнику голову, которая осталась болтаться лишь на куске кожи. Второй прикрыл ханов шерстяным полотном, дабы кровь не забрызгала правителей Орд. А вот Рахиль обильно кровью её мучителя обдало. Девушка почти и не поморщилась от такой грязи в виде крови, Быстро сворачивающиеся на рубахе Рабыни, ее лице, руках, а в это время Хан и Акум и Белук пристально смотрели на Йелтука. И хочешь, брат Хан, чтобы я вернулся в свою арду и более не приезжал на наше общее стойбище в Шарукань? Что ты хочешь показать этой казнью? – спрашивал Белук. Зачем все это нужно было показывать? И почему ты казнил провинившегося десятника не по обычью? Знай, что я собираюсь принять участие в том, чего ты хочешь. Я испытываю ненависть к Руси чем не меньшую. Я даже на время подчиню тебе часть моих воинов, но я никогда не подчинюсь тебе, брат. А я того и не требую. Но хочешь, я подарю тебе русскую рабыню. Усмехнулся Йелтук. Я не настолько молод, чтобы забавляться с русскими женщинами. Мне нужно думать о наследнике, а не растрачивать себя. Оставляй ее себе и возьми выкуп. А вот то серебро, что ты возьмешь за девицу, можешь мне отдать. Я найду у кого за эти деньги купить брони для своих воинов. Отвечал Белуг. Ты мне отказал? А Белуку удар даешь девицу? Взбеленелся Ханакум. Брат Хан, чуть повышая голос, сказал Йелтук. Белуку от меня ничего не нужно. Он кочует южнее, там с русскими редко можно встретиться. А ты пришел с просьбой о местьи, да еще и не разобравшись, кто именно тебя оставливает с Галичем. Но ты можешь выкупить эту рабыню. Ее роднее я пошлю вести о четырех сотнях гривен. Тебе, как моему брату, отдам полонянку за три сотни. Лицо Акума скривилось. Три сотни за русскую рабыню? Пусть и такую ладную. Это сумасшествие. Да и не станет он тратить такие деньги. Иначе ранние беки и без того уже злые точно спросят с хана, что с Галичем. Вы поможете в набеге, пусть даже на мой отряд напали и не они. Смирившись, пусть и на время с участью быть младшим среди иных ханов, спрашивал Акум, брат хан Белук, ты как считаешь? Я думаю, что можно не показывать того, что мы знаем о неучастии Галича в бою своего на механа Акума, и предъявить им виру. Сделаем это уже завтра. После подождем. «Новый князь Киева не сможет оставаться в стороне. Если он не пошлет помощь Галичу в такой обстановке, не предупредит Владимирка Галичского, что все три хана собираются в набег, то его не признают великим князем. Получится, что Киев ослабнет. Великая стена окажется пустой. Мы подпалим все засеки, разрушим и сожжем все русские крепости». Ударим мы по их деньгам, которые вкладывались в строительство обороны от нас. Наступила пауза. Белуг многозначительно поглаживал свою астроконечную бороду. Хан, одно из сильнейших ближайших хорд, размышлял. Да, момент для набега выдается очень удачный.、В、Киеве произошла смута, там многих убило. Русь. Лишилось, может, чуть меньше тысячи опытных бойцов, составлявших ранее дружину всеволода Ольговича. Это очень много. А еще Киев не сможет собрать ополчение ввиду того, что многие киевляне погибли в бунте. Так что нужно бить и прямо сейчас, не давая русичам время опомниться и восстановиться. Твой план не глуп. сказал после продолжительной паузы Белуг. Давайте обсуждать. Не кручишься спереду он. Съездишь с епископом Клементом смалять, чем в туров там руку положат. Успокаивал я своего товарища. Он мог и сам. Словно обиженный ребенок говорил Спирка. Зачем тогда я все службы и молитвы рассказывал? Зачем житьие пересказывало Евангелие? Ну ты ж хотел сразу быть пресвитером, как бы крестить да причащать мог. Так что все правильно, говорил я уже несколько утомившись объяснять очевидное Сперидону, то что и он сам даже лучше меня знал. Да, Климент оказался принципиальным малым, когда в первый раз князь с ним поговорил и сперва, чтобы понять степень лояльности епископа. попросил о незначительной просьбе рукоположить Спиридона, дабы он в походах окаймлял паству свою, а после так и на земле церковь сложить, то Климент отчитал Ивана Ростиславича как дитё малое. Я не был на этой встрече, но слухи просочились. Скорее всего, сопровождение князя проболталось. Мне такое поведение епископа больше даже понравилось. Принципиальный мужик, в смысле священник. Раз для рукоположения нужны два епископа, так и быть тому. А все остальные, так сказать, упрощенные процедуры, от лукавого. И такой епископ есть, поблизости, так и не один. В Турове есть епископ Иоаким, по сути, соратник Смолятича, пусть сам и из ромеев, но славянского роду племени. Вот к нему и направляется Смолятич. Еще ближе был Черниговский, но борьба Владимировичей и Ольговичей не позволяла Смолятичу рассчитывать на лояльность Черниговского князя. Побудешь с передон при будущем первом митрополите всей Яруси русского происхождения, подбадривал Ядичка. Думаешь, его одобрят в Константинополе? Удивленно спросил Спирка. Я не стал вдаваться в подробности, а многозначительно промолчал. Я не думаю, я это знаю, вернее вспомнил, что Смолятич будет таки митрополитом. Ну а вот насчет того, какое мнение по его кандидатуре будет у константинопольского патриарха? Вопрос. А еще мнение Ольговичей нужно учитывать, так как Климент явно не их человек. Вроде бы там какой-то церковный конфликт вышел, где центральной фигурой был Смолятич. «Все, пошли в мастерскую, посмотрим, как там твой новый самострел», сказал я и чуть ли не силой выпихнул из дома спирку. Мы проживали на самой окраине Гомеля, или, как тут его называют, Гомий. Наш дом, примыкавший к гостиному двору, был неказист и должен именоваться скорее Гомеля. полуземлянкой и полов не было, лишь утоптанная земля. Частью дом уходил в землю на метр точно. И то такое вот жилище получил я, как десятник. Ины спали во дворе, а часть дружины так и вовсе стала лагерем в версте от последнего городского строения. Гоми был большим городом, что изрядно удивило. Конечно, своими размерами он сильно уступал Киеву, но превосходил Берладу, а более сравнивать мне и не с чем. Вот только Любич я еще видел по дороге в Гомель, так тот город показался мне также меньше Гомеля. Высокий холм с площадкой под детинец, река Сож, речушка Гомиюк, впадающая в него, а вокруг много болот. Сложно подступиться к городу, но болота тут играют и другую роль. Они содержат в обилии сырье для металлообработки, на чем Гоми и специализируется. Ты глянь, какая пошла, сказал я, указывая на девицу, которая, заприметив мой интерес, резко зарделась и закрыла свое лицо ладонями. Спереду он не отреагировал, хотя интерес к противоположному полу имеет. Бывало начнет озвучивать свои требования к будущей жене. Так меня сразу в сон клонит, так как спирка в этот момент нудный, да зевотый. Я примечал, что в Киеве девушки и женщины носят огромное количество стеклянных украшений. Не правда? Мне тогда просто было не с чем сравнивать. В Гоми женщины кажутся полностью стеклянными. Они и на одежду цепляют и не только бусы, но и те же браслеты. Идут такие себе. Стёколышками позвякивают, а потом эти браслетики ломаются, падают на землю, а студентам археологам через лет до так девятьсот находить обломки. В мастерскую мы не зашли, только лишь спросили у низкого гнома, как там заказ на пластинчатый доспех для спирки, мой комплект, ну и десять самострелов. Принскшпрпсеки, пробурчал гном. «Нет, это не какой-то язык Средиземья, и передо мной не сказочный персонаж, а реальный человек. Вот только он не русский. Чех, скорее всего. Это у них в словах много согласных букв, что и не выговоришь». «Самострелы мои!» — настаивал я. «Есть!» Мастер показал четыре пальца, потом подумал и выставил три пальца. «Не-а-а!» Хорошо, что не один день, иначе мог и средний палец показать мне, сообщая, куда мне идти со своим заказом. Почему тут чехи и не только они, но и мазавшаник, примеру? А пригнал Ростислав Мстиславич с тех краев или забрал у полтского князя? Так тут принято: удачный поход – так ремесленников полонить и посадить в своих городах с крестьянами. Реже подобное случается. Земли разработанной не так, чтобы сильно много, особенно с Маленским княжеством, своих редовицей дохолопов、да、хватает. Но случается, что и на землю полонян их садят. Злой кузнец, озвучил свой вывод Спирка, когда мастер ушел внутрь, огороженный бревенчатым забором мастерской. А бы сделал то, что от него просят, сказал я и решил прогуляться по городу. Спирка же в которой раз за последние два дня вновь пошел в церковь. Женского внимания хотелось сильно. Гормоны в молодом организме влияли и на сознание. Общение с Рохиль уже позабылось, точнее сказать, я ее помню, и представиться такая возможность, так и спасу, если она жива. Но молодой организм, вкусивший прелесть плотских забав, требовал продолжения. Я без цели набродил по городу, рассматривая людей, и периодически, когда попадались торговые лавки, приснивался к разным товарам, в основном к железным предметам, но не военного назначения, а хозяйственным. Вот только ни женщин, чтобы познакомиться, ни девушек, чтобы хоть полюбоваться ими издалека, не встречалось. Вот ты где! Услышал я крик рядом с собой. В мою сторону убежал боброк. Тебя ждут детинцы. Гнязь повелел быстро найти и привести тебя. Там епископ еще. Запыхавшийся сообщил мне новик. Если задержусь, выходите за город. Пусть тренировку начинает Лавр, сказал я Бобруку и поспешил. Нельзя заставлять себя долго ждать, а то вероятно и собеседники будут нервничать и никакого разговора не сложится. Быстро преодолев не менее версты до детинца. Я без задержек от охраны сразу же направился в терем. Там и располагался епископ. Там же сейчас занимал несколько комнат князь Иван Ростиславич. Так этот и отрок братство придумал христианское, по примеру латинянских орденов литовских. С порога задал вопрос рослый мужчина с чуть проступающей сединой в волосах и аккуратный, постриженный. Но пышный рыжеватый бородой. Я, Владыка, и считаю, что это возможно, сказал я. Рассказывай, повелел Климент Смолятич.